Глава пятьдесят Добровольцы затаили дыхание, когда чужие шли мимо них. Но вдруг ближайшие к ним замедлили ход и завертели головами. Моррисон молился, пусть окажется, что у них просто затекла шея или что-нибудь в этом роде. Но, увы, людям не повезло, двое чужих отделились от группы. Вскоре к ним присоединился и третий. «Дерьмо!» — выругался Моррисон. У него не вызывало сомнений по поводу того, куда направляются враги. Прямо на него. Он начал стрелять, когда чужие были еще на расстоянии 30 ярдов и запалил гранату. Выяснилось, однако, что он поджег все свои гранаты, чего вовсе не собирался делать. Но он не умел обращаться с этим оружием, предназначенным для войны. Гранаты взлетели высоко в воздух, и многие упали позади чужих. Последняя граната ударила чужого в грудь, и его отбросила взрывной волной назад. Он смог подняться, но его морда была изуродована. Пасть широко открыта, и за внешними челюстями были хорошо видны внутренние, меньшие. Но это не прикончило чужого. Тряся головой, он шел прямо на Моррисона, все еще смертельно опасный. У Моррисона не было на него времени. Двое других наступали быстрее. Он занялся тем, который находился слева, выстрелив ему в грудь, но не причинив вреда. Кто-то стрелял рядом с ним. Это был Экону, подошедший к нему, чтобы помочь. Лаример тоже хотел присоединиться к ним, но черная длинная рука, появившаяся из ниоткуда, схватила его за талию. Он резко повернулся, забившись, как форель в сетях, когда чужой поднес его к лицу. Потом чудовище ослабило хватку, и Лаример вопя упал на землю. Монстр поднял его и забросил на плечо. Несчастный знал, что его ждет худшая смерть, которую он только мог себе представить, ведь ему предстояло медленно подыхать подвешенным к стене муравейника, а новая жизнь будет зреть в нем, пока не сожрет его изнутри. Моррисон и Экону занимались двумя чужими, быстро приближающимися к ним. Моррисон видел, как пуля попала в жука, но тот не остановился. Закрыв глаза, он стрелял до тех пор, пока магазин не опустел. Открыв их, он увидел, что чужой мертв. Экону повезло меньше. Чудовище подошло к нему на четырех лапах, крепко схватило за плечи, потом повернуло. Какое-то время их лица находились на одном уровне, потом чужой ударил человека, и больше тот ничего не чувствовал. Моррисон остался один. Он задыхался, обессилел и дрожал. Все парни погибли. Он огляделся. Чужих не видно. Может, они ушли. Может, он найдет. На земле что-то зашевелилось. Это был жук, которого Моррисон считал мертвым. Чудовище медленно шло на него. Следом за ним сполдюжины других. — Да, — подумал Моррисон, вставляя дуло карабина в рот. — Ограничитель подвел. Другого объяснения быть не может. Я сделал все, что мог. И нажал на курок. Входной люк шлюпки для сбора урожая дрожал под непрекращающимися ударами. Дверь открылась. Трое больших сверхъестественно ужасных чужих, стояли у входа. Их мерзкие головы с резкими чертами поворачивались на коротких сильных шеях во все стороны, выискивая место, откуда могла исходить опасность. Они проигнорировали Норберта, защищенного ограничителем, да и мертвые люди не привлекли их внимания. Стэн, наблюдая за всем этим из челнока, приказал... «Пора, Норберт, за дело!» Норберт поднял мака и повернул ошейник, в который был вмонтирован ограничитель. Он протянул собаку одному из чужих. Тот, ничуть не удивившись, тихо взял пса и лап робота. Аккуратно неся мака чужой, повернулся и покинул корабль. Потом, будто получив неслышный сигнал, чужие замаршировали по долине». Стен, Гил и Джулия наблюдали за тем, как Норберт проследовал за чужими, уносящими мака. У людей создалось впечатление, что они сами влезли в шкуру робота и чувствовали, как он шел, раскачиваясь по неровной почве. Стенну пришлось отрегулировать связь, так как туман рассеялся, но поднялся жуткий ветер, завывающий как дух, стоны которого предвещают смерть. Ветер бушевал и растягивал шеренгу чужих, замедливший ход, но не мог остановить их. Песок собирался в огромные барханы. Чужие шли к муравейнику, который показался, когда Норберт сменил угол зрения, оторвав взгляд от земли и перевел его на подернутый дымкой горизонт. До муравейника было еще далеко, где-то сотню ярдов, когда чужие остановились. Стэн еще пристальнее стал вглядываться в экран, но так и не понял, чего они ждут. Возможно, они получили сигнал, потому что развернулись веером и начали поиски, вертя головой, как охотничьи собаки, взявшие след. Наконец, один из них что-то нашел. Казалось, он подал остальным сигнал, и все чужие пошли к тому участку земли, который, как считал Стэн, ничем не отличался от других. Разрыв землю, первый чужой вынул большой камень, закрывавший вход в неглубокий туннель, ведущий внутрь муравейника. Наклонный туннель вел вниз примерно на 20 футов, потом шел горизонтально. Он явно для чего-то предназначался. Светлый свободный проход поддерживали мощные скалы. Некоторые из них сильно фосфорисцировали. «Посмотрите, как они подпирают крышу!» — обратился Стэн к Дилу. «Они более подкованы технически, чем мы ожидали». «Возможно, сэр», — заметил синтетический человек, «их знания о строительстве туннелей находятся на генетическом уровне, как в случае с муравьями, которых вы изучали». «Да», — согласился Стэн, «ты видишь, что они делают громогласный?» «Профессор...» поднял кибернетического муравья на кончике пальца и поднес его к экрану. «Не правда ли, они походят на твоих собратьев, только намного больше их?» Громогласный поднял голову, но непонятно было, думает он о чем-нибудь или нет. Спустившись в туннель, Норберт доложил, что он расширяется по мере приближения к муравейнику. На пути чужих встречались боковые ходы, но, повинуясь инстинкту, они безошибочно шли к цели. «Норберт, ты прокладываешь электронный след?» — поинтересовался его хозяин. «Да, сэр, я начал прокладку еще у входа в туннель, но я не совсем уверен, что смогу закончить работу. Надеюсь, все будет хорошо, этот путь нам очень пригодится». «Ты согласна, Джулия?» «Конечно, Стэн». — отозвалась она. — Но я не понимаю, зачем ты послал туда Норберта? Ведь мы уже добыли то, зачем прилетели. — Ты говоришь о космическом корабле с забитым королевским желе? — Да, такова была цель нашей экспедиции, и мы достигли ее. Но до связи с капитаном Хобаном у нас осталось немного времени. Почему бы не потратить его на помощь науке? Ведь всему человечеству будет полезно знать, как устроены муравейники чужих. Это так, Стэн, признала Джулия, хотя я и не думала, что тебя так занимает будущее науки. Милая, меня занимает многое, хотя я и не говорю об этом, запомни. Я знаю, Стэн, ведь не за деньгами же ты полетел. Я тоже хочу разбогатеть, но меньше, чем ты, дорогая. И это лучше, чем остаться дома и спорить с докторами о диагнозе. По крайней мере, здесь я с тобой, а это для меня очень важно. Стэн задумался на мгновение, потом снова посмотрел на экран. Норберт уже забрался глубоко в муравейник, а мы еще не получали никаких сигналов от Хобана. Думаю, это подходящий момент, чтобы немного вздремнуть. Не говоря больше ни слова, он встал и пошел к легкой походной кровати в самом дальнем отсеке полной тишине Гиллс с Джулией наблюдали за роботом. Пятеро членов экипажа, включая рыжего барсука, обсуждали план. Вальтер Глинт, кони Миндана, хромающая после ожога, Энди Грогинс и Мин Двин. У них были все шансы победить пятерых, шестерых людей, сохранивших верность капитану Хобану. Плохо было то, что их оттеснили в заднюю часть корабля. Сложно атаковать в коридорах людей Хобана, успевших вооружиться. Они боялись, что остатки команды перешли на сторону капитана, так как первая попытка захвата корабля провалилась. Конечно, все могло выйти по-другому, если бы Хобан не реагировал так быстро. Барсук думал, что капитан будет выведен из строя, но просчитался. Рыжик должен был признать, что потерпел поражение, его люди действовали недостаточно быстро, а люди Хобана, наоборот, очень решительно. Теперь лучший ход – убраться с доломита и связаться с Поттером. Беда в том, что выбраться с корабля было очень сложно. Оставалась только одна шлюпка для приземлений, поскольку в другой – Доктор Маковский и его люди высадились на поверхность IP-32. Очевидно, ее охраняют, так как Хобан, несомненно, предупредил своих людей. Сколько их там? Двое или трое, включая начальника караула? Барсук знал, что им каким-то образом придется с ними расправиться. — Когда мы доберемся до аккумуляторных батарей? — Стрелять только по моему приказу, — сказал Барсук. «У меня есть план, который может сработать!» «Как скажешь!» — согласился Глинт. Рыжик повел их вниз по длинному алюминиевому коридору, по ковру с густым ворсом, поглощающим все звуки мимо мерцающих приборов. Вечный шум машинного отделения напоминал усыпляющее жужжание пчел. Единственное, что свидетельствовало о работе двигателя... Это устойчивый запах ракетного топлива и сгоревшего изоляционного материала в пропитанном антистатиком воздухе. А еще они слышали затрудненное дыхание кони Миндану, которая ждала, когда начнет действовать антиболевой укол. Наконец, они добрались до поперечного коридора, ведущего к челноку. Тихий шум предупредил Барсука, что не все в порядке. Он заметил свечение с фиолетовыми краями, отражающие от стен. «Они включили лучевой ограничитель», — сообщил Рыжик. Глинт, шедший сзади, оценил ситуацию. «Конечно, они это сделали, но не включили его на полную мощность». Барсук присмотрелся. «Ты прав, Вальтер. Они не используют розетку на полную мощность. Возможно, это из-за заварушки» которую мы устроили на контрольном пункте. Эти ограничители должны находиться на расстоянии шести дюймов от стены. Миндвин подумала и заявила. Их ограничительный круг распространяется на зону видимости. Конечно, согласился барсук, но все же должна быть дыра, через которую мы сможем пробраться. Вход в коридор напоминал большую букву О, Фиолетовое пламя окружало дыру. «Мы должны прошмыгнуть», — сказал Глинт, «и сделать это так, чтобы не касаться краев». «Наверное, это будет не так уж трудно», — предположил Барсук. «Возможно, для тебя это и просто», — заметила конни Миндану. «Но я ранена. Как я перепрыгну?» Злой огонек зажегся в глазах Барсука. «Мы позаботимся о тебе, не так ли, Глинт?» «Хватай ее!» Несмотря на протесты, двое сильных мужчин подхватили ее. Раскачав девушку, они по команде Рыжика швырнули ее в коридор. Конни протестующий кричала, прокладывая путь в фиолетовом свете, но благополучно приземлилась за его пределами. «Теперь остальные!» — скомандовал Барсук. «Наша цель за следующим поворотом! Мы почти на месте!»